29. Эссы в аппаратной не было, хотя ключи от его машины лежали у него на столе. Я взял их, опустил себе в карман и набросал ему записку, сообщая, что на несколько дней позаимствую его «Шкоду», потому что мне надо кое-куда съездить по делам парка и обещая компенсировать расходы на бензин. Пока я не вышел в холл, я не дышал. Перемены я заметил моментально. В этой части парка всегда находились только дети. Теперь здесь толпились и взрослые. Одни стояли на месте, другие медленно перемещались, указывая друг другу на фрески, останавливались перед ними, отступали на шаг другой и снова подходили ближе. С каждой минутой их число росло. Перед некоторыми фресками они стояли небольшими группками. Лауры видно не было, но я надеялся, что она где-то здесь, и радуется, наблюдая, как много народу пришло оценить ее работу. Эта мысль наполнила меня одновременно гордостью и печалью. Я поспешил уйти, пока мне не стало совсем худо. Я ехал, соблюдая все правила дорожного движения и не забывая поглядывать в зеркало заднего вида. Хвоста за мной не было. Дорога заняла у меня 34 минуты. Я остановился возле небольшого промышленного здания серого и винно-красного цвета. Серая часть была бетоном, винно-красная — гофролистом. На стене подсвеченная вывеска, сейчас выключенная, с изображением клубничины и корявых букв «Джем и ягоды Южной Финляндии». Название показалось мне каким-то неполным, грамматически неправильным. Впрочем, все окружающее производило такое же впечатление. Дорога заканчивалась возле здания. Она обрывалась так резко, что это рождало предположение, что изначально ее планировали продлить, пока кто-то не посмотрел по сторонам и не понял, что нет ни одной веской причины тянуть ее дальше. Насыпи по обочинам дороги, ведущие к фабрике, были лысыми. По пути сюда я проезжал мимо рощ, полей и запущенных лугов. Сюда не доносился шум модернизации. Я явно не находился в сердце инновационного предпринимательства. Я проехал чуть вверх и затормозил перед воротами фабрики. Здесь стояли еще две машины: относительно новый черный Лендровер и красный Audi чуть постарше, устаревший пожиратель бензина. Я припарковал автомобиль С за ними и вышел. В просветах между небольшими но плотными серыми тучами порой проглядывало солнце, озаряя землю, но тут же скрывалось и снова наступала темнота. Именно сейчас тучи расступились, как будто кто-то наверху включил фотоаппарат со вспышкой в окружающем пейзаже яснее выступили березы уже потерявшие половину листьев оставшиеся пожелтели высохли и сморщились на светло- сером гравии виднелись следы недавнего дождя кое где вода собралась в луже здание явно нуждалось в ремонте и свежей покраске наверху короткого лестничного пролета открылась дверь и из нее показалась знакомая фигура Я сомневался, что на этот раз он будет демонстрировать свои пекарские таланты. Здоровяк был в зелёной охотничьей куртке, походных штанах и туристских ботинках. Судя по цвету и выражению его лица, он был готов убить лося, причем голыми руками. Он ждал меня на лестничной площадке, держа дверь открытой. Я поднялся, и мы вошли в главный фабричный цех». Здесь высились похожие на гигантские кастрюли большие стальные цилиндры, емкости поменьше, и изменились металлические трубы. Через все помещение тянулась, уходя в стену, конвейерная лента. По сторонам располагалось множество рабочих станций, оборудованных датчиками и измерительными приборами: сталь, алюминий, резина, пластик. В воздухе пахло химикатами и совсем чуть-чуть ягодами. Название на вывеске вызвало правильные ассоциации. Это место в Южной Финляндии, где производят варенье и что-то делают с ягодами. Слышался звук работающего механизма — громкий низкий гул. Я оглянулся. Здоровяк указал мне вперед. Я двинулся к центру цеха. Здоровяк молча следовал за мной, из чего я вывел, что иду в правильном направлении. Гул усилился. «У нас проблема», — сказал он. «Какого рода?» Я, наконец, увидел машину, издававшую шум. И кое-что еще. Машина напоминала соковыжималку. Многие каждое утро пользуются такими дома. Только огромную. Вместо апельсина в машину был головой вниз засунут человек. «Вы вернулись!» — сказал человек изнутри машины. Его голос доносился, как будто с дна колодца. «Хорошо!» Как я уже говорил, сложности последнего квартала временные. Как только начнется сезон брусники и морожки, мы возобновим производство джема. У меня есть немецкий покупатель для черники. Он приезжает на следующей неделе. Мы с вами вместе обеспечим Германию джемом. Он говорил так быстро, а эхо было таким сильным, что разобрать его было трудно. Вот такого рода проблема, — объяснил здоровяк, указывая на человека внутри соковыжималки. Я ответил, что не совсем его понимаю. Ситуация довольно близко напоминает твою. Это фабрика — перевалочный пункт для денег. Во всяком случае, так планировалось. Этот парень взял у меня деньги, но в дело их не вложил. Просто потратил. А когда я послал одного из своих фрилансеров, чтобы вернуть деньги, этот парень сделал из него отбивную. «Это недоразумение!» — раздался голос из соковыжималки. Джем — это бизнес будущего. Главное создать клиентскую базу. Помимо всего прочего, продолжал здоровяк, мне пришлось уволить некоторых из своих сотрудников, как ты знаешь. Он посмотрел на меня таким взглядом, что мне сразу стало ясно, он в курсе произошедшего на стройке. Я промолчал. Но и это еще не все. Мне нужны деньги прямо сейчас. Я не собирался говорить ему, что не понимаю, о чем он, тем более, что прекрасно понимал значение каждого слова. «Вот почему-то здесь», — сказал он и сделал несколько шагов в сторону. Своей затянутой в перчатку рукой он повернул какую-то ручку, и гул соковыжималки стал громче. Затем он вернулся и стал передо мной. «Я не понимаю, как...» «У тебя есть деньги», — сказал он, глядя мне в глаза. Ледяной поток проник мне во внутренности, как будто кто-то открыл у меня в животе дверцу морозильника. «Вообще-то банк...» «Не работает», — сказал здоровяк. Зато соковыжималка работала как миленькая. Я слышал ее гудение, хотя одновременно у меня возникло ощущение, что мир вокруг меня замер, как минимум на несколько секунд. Я молчал. «Никто не возвращает мне мои деньги», — сказал он. Я узнал в его голосе те же интонации, которые звучали, когда у себя в доме он держал меня на мушке пистолета и заставлял поедать булочки с корицей. Интонации были нейтральными, и от этого становилось только страшнее. «Я бы удивился, если бы кто-нибудь заплатил мне хотя бы проценты. Врать нет смысла. Вруны попадают прямиком в соковыжималку». «Это никакая не соковыжималка!» — раздался приглушенный голос. «Соковыжималки безнадежно устарели! Бизнес на соках — ничто по сравнению с потенциалом, какой сулит производство джемов!» Здоровяк повернулся и пнул ногой соковыжималку. Это был единственный жест, выдававший его раздражение. Джемовый предприниматель понял намек и воздержался от дальнейших комментариев. «У меня есть контора по сбору долгов, готовая начать работу», сказал здоровяк. «Я владею долей в компании, которая скупает долги». «Коллекторское агентство предложит гораздо более высокий процент», — сказал я. «Я прикидывал. У меня раз в десять выше». «Не уверен, насколько это законно». «О чем ты думал, когда затевал эту дурацкую историю со своими судами под разумный процент?» На лице здоровяка не дрогнул ни один мускул. Возможно, я никогда не видел никого, кто умел бы хранить такое невозмутимое спокойствие. Я вспомнил, что мне говорила Лаура о собственной финансовой ситуации, и положении других сотрудников парка. Все они набрали займов под низкий процент, потому что были не способны оплачивать более дорогостоящие кредиты, не говоря уже о в десять раз более высоких ставках. Но теперь... «Ты переведешь мне деньги в ближайшие два дня. Деньги начнут поступать в парк, а оттуда ко мне. Я знаю, что ты с этим справишься. Я знаю, что ты найдешь способ. Я с самого начала не сомневался в тебе». «Убедись, что с финансами парка все выглядит безупречно. Потом мы пустим этот капитал на новые займы». Мне показалось, или последняя фраза вырвалась у здоровяка непреднамеренно? Нет, не показалось. Он не собирался говорить это вслух, как минимум не сейчас. Здоровяк быстро повернулся и посмотрел на конфитюрного магната. «И пусть это будет тебе предупреждением», — сказал он. «Это еще одна причина, почему я тебя сюда позвал». «Что с ним будет?» — спросил я. «То же самое, что будет с тобой, если ты не выполнишь наше соглашение». Я не помнил, что подписывал с ним какое-либо соглашение, зато понимал, спорить на эту тему бессмысленно. Похоже, наша встреча подошла к концу. Я сделал пару шагов назад, к двери. Обернувшись на здоровяка, я увидел у него в руке пистолет, тот самый, что он держал во время нашего недавнего свидания за чашечкой кофе. «Куда это ты собрался?» «На работу. Дело сложное. Мне многое надо обдумать». Это была чистая правда. Здоровяк кивнул. «Действительно». Я подождал еще пару мгновений. «Я подумал, что наша встреча закончена», — сказал я. «Разумеется», — ответил он, и, не выпуская из рук пистолета, снова подошел к пульту управления механизмами. «Как минимум официальная часть» теперь когда я лишился помощников а новых еще не нашел все приходится делать самому в каком то смысле получаешь глоток свежего воздуха чувствуешь себя простым тружником солью земли сейчас в его голосе прорезались интонации похожие на те что звучали когда он рассуждал о выпечке нежные почти материнские кстати о помощниках сказал он Мне пришлось избавить нашего общего друга от его обязанностей. Будучи в состоянии легкой взволнованности, он сообщил мне, что ты сделал с двумя его подручными. Полагаю, он немного ревнует, что теперь я веду с тобой дела напрямую. Мы посмотрели друг другу в глаза. Здоровяк повернулся к пульту, и гул соковыжималки усилился. Я так и не понял, разрешил он мне уйти или нет. Здоровяк повернулся ко мне спиной. Дуло пистолета смотрело в землю. Я сделал еще несколько осторожных шагов к двери. Постепенно я зашагал чуть быстрее, не отрывая взгляда от дверного проема. Я уже видел сумрачный вечер. «Помни, два дня».